А вот была история. Историк и писатель Михаил Николаевич з а г о с к и н любил покупать различные безделушки. Особенно табакерки, шкатулки и различные полезные наборы в ящичках и сундучках. Однажды он заказал себе дорожную шкатулку, которая бы заключала в себе все – Туалетные принадлежности, п о д з о р н у ю трубу, часы, перья и чернила, удочку, сигары, которых он не курил и прочие ненужные предметы. Он накупил вещей и заказал футляр. Один из друзей посмотрел на все это великолепие и сказал «Я нахожу, Михаил Николаевич, что тут многого не достает». «Чего, например?» А, ну как, недостает складного ружья, складного вертела и утюга. На, на что же мне все это? Да случится дорога и застрелить птицу. «Захочешь ее изжарить, а з а м о р а е ш ь манишку, вздумаешь сам постирать, так в и ч надобно и выгладить!» Загозкин посмеялся, шутки, но вспомнил, что не включил в набор столовые приборы. Пришлось переделывать шкатулку. Новая шкатулка не влезла в коляску. з а г о с к и н купил новую коляску. И тогда оказалось, что Михаилу Николаевичу некуда ехать».